На здоровье! Одинокая ранняя муха, толстая и синяя, ворвалась в открытую форточку и загудела в комнате. Она разбудила поэта, который спал четырнадцать часов. Он проснулся, провел рукой по лицу и испугался того, что оно обрита. испугался того, что находится на прежнем месте, вспомнил предыдущую ночь, и безумие едва не овладело им. Но его спасла Маргарита. В драном шелковом халате, надетом на голое тело, она сидела у ложа поэта и, не сводя глаз, смотрела на измятое лицо и воспаленные глаза. Она заговорила первое. — Я вижу, что ты хочешь испугаться. Не делай этого, я запрещаю тебе. Тут она подняла палец многозначительно. — Но что же происходит? — спросил поэт и вцепился рукой в простыню. — Я сумасшедший? — Ты не сумасшедший, — обольстительно улыбаясь, ответила Маргарита. Ты нормален. Но что же это? Это, и Маргарита наклонилась к поэту, это высшая и страшная сила, и она появилась в Москве. Это бред, начал говорить поэт и заплакал. Маргарита побледнела, лицо ее исказилось и постарело. «Перестань, перестань!» «Я...» — произнес поэт, всхлипнув в последний раз. «Больше не буду. Это слабость!» Он вытер глаза простыней. Муха перестала гудеть, куда-то завалилась за шкаф, и в то же время стукнули шаги на кирпичной дорожке и отчетливые ноги, появились в окошке. Некто присел на корточке, отчего в мутном стекле, заслонив свет, появился довольно упитанный зад и колени. Некто пытался заглянуть в жилье. Поэт задрожал, но пришел в себя и затих. — Богохульский! — сказал взволнованный голос с корточек, и некто сделал попытку всунуть голову в форточку. «Вот, пожалуйста!» — шепнул злобный и горько поэт. Маргарита подошла к окошку и сурово спросила, сующегося в окно человека, «Чего тебе надо?» Голова изумилась. «Богохульский дома?» «Никакого богохульского здесь нет!» — ответила грубым голосом Маргарита. «Как это так нет?» — растерянно спросили в форточку. «Куда же он девался?» «Его ГПУ арестовала ответила строго Маргарита и прибавила. «А твоя фамилия как?» Сидящий за окном не ответил. «Как его фамилия?» В комнате сразу посветлела, сапоги мелькнули в следующем окне и стукнула калитка. Вот и все. сказала Маргарита и повернулась к поэту. «Нет, не всё отозвался поэт. «Через день, не позже, меня схватят. Кончу я жизнь свою в сумасшедшем доме или в тюрьме. А если сию минуту я не забудусь, у меня лопнет голова». Он поник головой. Маргарита прижалась к нему и заговорила нежно. — Ты ни о чем не думай. Дело, видишь ли, в том, что в городе кутерьма и пожары. — Пожары. — Пожары. Я подозреваю, что это они подожгли Москву, так что им совершенно не до тебя. — Я хочу есть. Маргарита обрадовалась, стащила за руку поэта с кровати, накинула ему на плечи ветхий халат и указала на раскрытую дверь. Поэт еще шатаясь побрел в соседнюю комнатушку. Шторы на окнах были откинуты, в них сочился последний майский свет. Форточки тянуло гниловатым, беспокойным запахом. Прошлогодних опавших листьев С примесью чуть уловимой гари. Стол был накрыт. Пар поднимался от вареного картофеля. Плестели серебряные кильки В продолговатой тарелке с цветочками. — Ты решительно ни о чем не думай, А выпей водки, — заговорила Маргарита, Усаживая любовника в алое кресло. Поэт протянул руку к темной серебряной стопке Маргарита своей белой рукой поднесла ему кильку. Поэт глотнул воду жизни и тотчас тепло распространилось по животу поэта. Он закусил килькой, и ему захотелось есть. и жить. Маргарита налила ему вторую стопку, но выпить ее поэт не успел. За спиной его послышался гнусавый голос «Да здоровье!» Поэт вздрогнул, обернулся, так же, как и Маргарита, и любовники увидели в дверях Азазелла.